Глава 263. Вызов на соревнования. Юта, который по полной программе наслаждался морем, решил отдохнуть на пляже под зонтиком. Уф, сегодня действительно много развлекался. Приятное чувство усталости распространилось по всему телу Юта. Казалось, просто наблюдая за изумрудно-голубым морем, который раскинулось вплоть до горизонта, тело само по себе начало расслабляться. Да, не часто можно полюбоваться морем. Было бы неплохо, чтобы и Спика побывала здесь вместе с нами. Юта вдруг начал сожалеть о том, что остальные его девушки не могли тоже насладиться морем. Спика всю жизнь провела в Экспенни, работая горничной в гостинице. С сестрой Форест до того, как присоединилась к Юта, жили в лесу, поэтому никогда не видели настоящего моря или океана. «Ого, хозяин, я впервые вижу море! Классно, так это есть море? Фу, оно такое большое!» Юта закрыл глаза и стал представлять своих девочек, как они реагируют на море, стоя на пляже в купальниках. Шипение, еще шуршание. Посреди своих грез Юта вдруг услышал странные звуки рядом. Открыв глаза, он с удивлением увидел Сильфию, которая рыла яму в песке пляжа с оттопыренной кверху попкой. «Ммм, что ты делаешь, Сильфия? О, я хочу найти красивые ракушки в качестве сувениров для остальных девочек». С этими словами Сильфия продолжила исследовать песок пляжа на предмет красивых ракушек. Ее оттопыренная попка сделала ее еще более сексуальной, просто идеально подчеркивая все достоинства ее женского тела. «Точно, сувениры!» В этот момент одна гениальная идея озарила Юта. Хоть Ютой не болел хобби коллекционирования красивых девушек, но море существовало полно и других вещей, которые также можно было использовать в качестве сувениров. Если он сможет поймать какую-нибудь рыбу и привезти ее домой, Спики наверняка понравится такой порядок. «Эй, Сильфи, а ты не знаешь, есть тут какой-нибудь магазин, который торгует рыболовными принадлежностями?» «Ммм, а почему ты вдруг заинтересовался этим? Просто я тоже хочу приготовить сувенир для спики остальных. Если я смогу поймать рыбу и спрячу ее в свою сумку, то смогу привезти ее домой совершенно свежей». С момента призыва Юта в этот мир у него еще не было возможности насладиться свежей морской рыбой. Причина этого была то, что королевство Экспена находилось в глубине континента и не имело выхода к морю. Поэтому морепродукты там считались особенно ценными. Если он сможет запастись большим количеством морепродуктов, то их обеденное меню определенно очень сильно увеличится. «Я всё слышала. Перед Юта появился чёрный купальник, которым был явно мокрым. Похоже, что вы хозяйка буквально только что вышла из моря». Услышав их разговор, Сакура появилась перед ними. «Всё необходимое для рыбалки я предварительно также подготовила и взяла с собой, так как в городе Нарви уже просто не осталось магазинов, которые торговали бы рыболовным снаряжением». «О, тогда спасибо большое, Сакура. Однако у меня есть условия, Кону Юта, я хочу сразиться с тобой в искусстве рыболовства». «Эм, чё?» Услышав неожиданное предложение Сакуры, у Юта на лице появилась задача на выражение. «Если выиграю я, то ты больше никогда не прикоснешься к госпоже своими развратными ручонками. А если выиграешь ты, то я больше не стану вмешиваться в ваши отношения с госпожой». Юта окончательно впал в ступор. Он знал, что Сакура обязательно в ближайшее время попытается свести с ним счеты, но руболовное соревнование полностью выходило за рамки его ожидания. «Ну как?» «Ты даже можешь выбрать критерии победы. Каким бы он ни был, я не стану жаловаться». Сакура сказал это крайне уверенным тоном, так что у Юта появилось подозрение, что у него был некий козырь, который мог гарантировать ей победу в этом состязании. Соглашаясь на подобную провокацию подобной ситуации, довольно глупо, но отказ был просто невозможен. «Сакура, что ты такое говоришь? Прекрати насмехаться над господином». «Нет, Сильфия, всё в порядке». Юта вытянул свою правую руку и остановил Сильфию, которая хотела разнять его и Сакуру. «Ха, хорошо». «Этот вызов, я принимаю его». Хоть рыболовное состязание стало несколько неожиданным для Юта, но оно все еще было на руку ему, потому что он знал, что конфронтация с Сакурой была неизбежна. И если бы возможность решить все без применения грубой силы, для Юта было неприемлемо причинять боль девушкам, поэтому он хотел избежать подобного развития событий любыми путями, даже если бы при этом могла пострадать его гордость, как мужика.